Никакой он не гений, он устарелый крикун, пугач, фанфарон. Вот какие объяснения мне предлагали. Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести тридцатилетнюю войну? А она длилась без малого три десятилетия. А если и достаточно одной фразы, то какое воспаленное честолюбие надо иметь? Что-то тут не так. Фраза всего лишь повод. Такая упорная вражда может развиться, если есть внутренний антагонизм. Нужно, чтобы эта вражда чем-то питалась. Затем мне стали известны факты, не влезающие в эту версию. Когда лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили на родину, чему они немало удивились, полагая, что придется отрабатывать на победителя куда больше. Советских ученых распределили, кого куда. Зубра в уральский филиал Академии наук и дали ему право отобрать себе группу. В числе прочих он взял к себе Д. Его выбор вызвал общее удивление. Зачем брать человека, который с ним не ладит, когда есть такой удобный случай расстаться? Уралец пытался его отговорить. Дал понять, что Д человек не просто недоброжелательный, что он активно клевещет, не стесняется. Казалось бы, ясно. Но Зубр упорно не понимал, не хотел понимать. «Но опасный он человек», — доказывали ему, — опасный. «От соседства с ним могут последовать неприятности и крупные». Зубр добродушно отмахивался. Один из кадровиков не вытерпел и, нарушив правила, показал заявление, написанное рукой Д. Там были тщательно собранные неосторожные замечания Зубра, двусмысленные его словечки-фразочки. Перетолкованы, откомментированы. Кадровик брезгливо сунул ему в руки. — Читайте. зубор поводил по строчкам карманной лупой, хмыкнул. — Не вспоив, не вскормив, врага себе не сделаешь. Вы ведь кляузы эти не учитывали. И другие, надеюсь, не станут. А работник он толковый. Кадровик пожал плечами. — Что поделаешь с этим упрямым простаком, с этим реликтом? Он надеялся теперь на самого Д, что Д откажется. Какой ему резон опять быть под гнетом ненавистного руководителя, когда есть другие адреса, другие возможности. Однако, и это было для меня важно, Д не отказался. Он последовал за зубром на новую работу в мясово. Знал, что Зубр знает про его доносы, всем это уже стало известно, знает и не боится, берет его с собой, следовательно, не считает опасным. Это уязвляло еще сильнее. Зная все факты, я никак не мог соединить этих двух людей. Ничего не выходило. По всем параметрам они были несовместимы. По крайней мере, Д не должен был тянуться за Зубром. После Уральской лаборатории, после Мясова, они в Обнинске вместе сошлись. Почти до самой смерти Д сопровождал Зубра, заклятый его сподвижник. Преследовал он его что ли? Но зачем? Казалось, отвяжись, сколько можно, если он так мешает. Почему, за что Д так ненавидел Зубра и ненавидя шел за ним? Феномен Д означал, что Зубра можно не любить. Более того, ненавидеть. Это было для меня открытием. Я решил встретиться с Д. Тем более, что он остался один из немногих, кто так хорошо и долго знал Зубра по работе, да и по жизни, что прошла после войны. Меня отговаривали, предупреждали, что он все замажет грязью, станет клеветать, напридумает пакости, потом не разберешься. Чем сильнее меня отговаривали, тем больше мне хотелось увидеться с Д. Я вспомнил книгу Константина Леонтьева о романах Льва Толстого. Язвительно, местами с убийственной злостью разбирает Леонтьев язык стиль Анны Карениной «Войны и мира», отдает должное и в то же время высмеивает безжалостно, без всякого почтения. Ничего подобного читать о Толстом мне не приходилось. Было страшно и любопытно. Неприязненный взгляд Леонтьева был зорок. То, что у Толстого могут быть такие огрехи, надуманность, слабости, то, что перед ним можно не преклоняться, потрясло меня. Многое, исчитанного о Толстом, раньше показалось приторно-хвалебным. Я вдруг почувствовал, что моей любви не хватало этого чужого, злого мнения. Оно пригодилось. От критики Леонтьева в чувстве моем к Толстому ничего не убыло, скорее прибыло. Уговорить Д встречу было непросто. Разумеется, он понимал, что я хочу написать о нем, что все равно я напишу, согласится он навстречу или нет, поскольку в повести о Зубре без него не обойтись. Он знал, что он отрицательный герой, но до какой степени?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 Билась, пока не взбила масло и не выбралась. Самые лучшие годы на это ушли. Я пытался вернуть его к Зубру, но он не мог оторваться от Демочкина. Видно, что этот Демочкин был ему близок и мил. О себе, ученом, авторе того-то и того-то, вице-президенте, главном редакторе, главном консультанте, словом «главном» Он бы так не говорил, а вот бедняга Демочкин, еще зеленый, небитый, слишком рано вылез со своими идеями. Натурально сие озлила зубра. До этого у них был сплошной банжур. Он произнес это с разбегу, и я хмыкнул, услышав знакомое выражение. Напрасно я позволил себе это. Он насторожился, посмотрел на меня непрощающе. Но продолжал, как ни в чем не бывало. Излагал, иронизируя над собой притчу о том, как старый ученый ревнует своего талантливого ученика, не дает ему выдвинуться, осмеял его идеи. На всем скаку, на разгоне потек. Если позволите заметить, деспот, учитель, власть свою охранял свирепо. Очень любил уничтожать людей, показывать свою силу. «Власть отвратительна, как руки бродобрея», — прочел он и взглянул на меня, проверяя. Я знал эти строки Мандельштама и кивнул, подтверждая его образованность, заодно и свою. Однако у него столько благодарных учеников. О, учить он умел, любил учительствовать. Вокруг него множество мальчиков резвилось в коротких штанишках, возраст безобидный, а у меня зубки прорезались, да я себя в обиду не давал. Постепенно они соединялись. Тот, кого я знал по рассказам, и этот Демочкин Макар Евгеньевич. Я не должен был считать его слова бахвальством. Он просто сочувствовал тому молодому талантливому пареньку, который пробивал себе дорогу. Ситуация древняя, банальная, взирать на нее можно без гнева, прощая далекий звон тех мечей. «Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет», — декламировал он четверть века для блока была вечностью а мы три с лишним десятилетия проскакали и судим рядом как о вчерашнем почему о вчерашнем отношения ваши продолжались и позже они наверное развивались за 30 лет наверное он откровенно посмеялся надо мной еще как развивались и потом сказал веревочку у нас с ним и опять процитировал. «Не отстать тебе, я строжник ты конвойны, судьба одна и одна в пустоте дорожной, подорожная нам дана. А путь мы прошли большой, от сопротивления к противостоянию, и дальше». «Не понял». Он удовлетворенно кивнул. «Видите ли, великий человек должен иметь великого противника. Для этой цели он избрал скромную персону Демочкина. Так что он Демочкина в каком-то смысле высоко ценил. Гений не может сражаться с тенью осла. Достойное и достойному и так далее. Вы что же, Демочкина видите гением? Не состоявшимся, спокойно и серьезно поправил он. Из-за него. Ну, тогда на первых порах допустим. А дальше-то что он ему причинил? И за что? Может, он сам повод давал? Давал. Вот видите. Вам не терпится упростить. Вы берете часть явления. Начиналось же оно с того, что он вынуждал. Он делал демочкина на плохим. Делал? Плохой человек, допустим, злодей. Им же стать надо. Этого тоже достигать приходится. У нас ведь вместо плохих людей дринцо мелкое. Вы что же, признаете его злодеем? Злодеем с его точки зрения. На самом деле сложнее. Стоит ли объяснять? Стоит. Он пожал плечами, подчиняясь. Возьмем эти слова насчет плохого человека и дринца. Считают, что это его выражение. На самом деле мое. От меня к нему перешло, от него уже с эффектом расцвеченный взлетел, А потом мне же предъявили, что повторяю. Много было подобного. Другие подражали ему с восторгом. Для меня же, ведь я соприкасался с ним вплотную, ближайший сотрудник. На меня давила его речь, интонация, словечки. Мы все повторяли за ним треп, души спасительно, души ласкательно, это вам не жук накакал, до сих пор ишние опыты, прелесть, как он умел играть голосом, словами, кончай пря в смысле прирекания, что касаемо в рассуждении, сплошной банжур, добавил я. Заметили? И это тоже. А жесты, а манера говорить, Голосище, труба громовая, все на пределе чувств, темперамент.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 «Взять, к примеру, лысенковщину», — сказал я. «В смысле лженауки?» — спросил Демочкин. «Но ведь тут тоже свой парадокс. Сам-то, Лысенко, фанатик своей идеи. Он в нее верил иступленно. Он не мог заставить отречься истинных генетиков, а они на костер готовы были пойти и взошли бы. А я грешным делом думаю, что и Лысенко на костер пошел бы ради своей ложной идеи. Он убежден был, недаром обещал быстрые успехи. В том была его сила. Убежден был, что можно воспитанием менять наследственность. Поэтому и шли за ним. Чувствовали его веру. Подождите, давайте спокойненько, без эмоций, как принято в науке, анализировать любую гипотезу. Ложные идеи. Разве они не могут иметь своих адептов? Лысенко мог верить в свои пророчества, как Саваноролла верил в свои, и взошел на костер, не раскаявшись. Он вскочил, прошелся по номеру, мягко ступая кошачьей походкой. Из дальнего угла он, сложив пальцы трубочкой, посмотрел на меня, как в телескоп. Он держался куда вольнее меня, ни в чем не пережимая, освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое деяние. «Все же есть разница», — сказал я. «Какая? Принципиальная. Неужели вы не видите? Получается, что вы ставите на одну доску настоящих ученых и отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они субъективно не отличались, и те, и другие были убеждены». Почему-то при этом Вавилов никогда не разрешил бы себе пользоваться недозволенными приемами в борьбе, а Лысенко разрешил. С самого начала между нами лежало, свернувшись калачиком, спрятав когти, совсем другое. Сейчас оно приоткрыло свои тигрово-желтые глаза. Вавилов боролся честно, — повторил я, — и Зубр тоже. У него власти не было. Можно и без власти. Очень даже. Я не кончил, подождал. Демочкин вернулся в свое кресло, уселся, закинув нога на ногу. И тоже стал ждать. «Не хотите ли кофе?» — спросил я, снимая паузу. «В боксе это называется держать удар». Он держал удар. «Не откажусь». Пока я готовил кофе, он продолжал про борьбу за свою «я» через вражду, от которой и сам Демочкин портился. Так что именно в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был. Развивали в нем низменное, то, что в каждом человеке можно вызвать. «И вы не стеснялись в средствах», — сказал я, подавая ему чашку кофе. Помните, нас учили, если враг не сдается, его уничтожают. Слова эти приписывают горькому, хотя не похожи. Но тогда я верил, что с врагами любые средства хороши. — Любые? — он сказал неохотно и как-то скучливо. Другие понятия были — что можно, что нельзя. Все было другое. Теперь целуются прилюдно на эскалаторе. Он отпил кофе и обезоруживающе улыбнулся мне. — Я знаю, о чем вы.